Ухожу в туземцы. Если обращение Мэкки в Веру стало сюрпризом, то еще больший сюрприз ждал всех в мае следующего года. Вербена позвонила руби «Не поверишь, что учудила наша тот «Господи, помилуй, ну!» руби приготовилась услышать дурные вести. «Я только что с ней говорила, присядь, не то упадешь. тот подалась в туземцы». «Что?» В одну ночь стала заправской туземкой. Сама, мол, не знает, что на нее нашло. Но едва она попала в Вайкики и добралась до номера, тут же сбросила все до последней нитки, напялила гавайское платье, сунула за ухо цветок и сделала нам всем ручкой. Домой она больше не вернется. Что за ерунда, какая из белой женщины туземка? Она и сама раньше так думала, а теперь на нее снизошло откровение. Тот ведь и на Гавайи-то лететь не хотела. но как только спустилась с трапа, миг преобразилась. Говорит, в прошлой жизни была, наверное, гавайской принцессой, потому что от счастья порхает, как птичка, и чувствует себя, как дома. И чем она там занимается? В том-то и дело, что ничем. день деньской слоняется по пляжу, берет уроки гавайских танцев, зато голос веселый-привеселый. Совсем не похоже на тот. Точно, уж не завела ли она там дружка? А она не намекала? «Нет, но легко догадаться, верно? Уж не гавайц ли?» Руби вздохнула. «Все может быть вербена Мир перевернулся с ног на голову. Не удивлюсь, если она не дружка завела, а подружку гавайскую. Надеюсь, хоть мажет с кремом от загара, а то чего доброго заработает рак под тамошним-то солнцем. Верно. Вот отрежут ей кусок носа, станет не до туземных радостей. А ей все ни почем. Говорит, пенсию заработала, и на том спасибо». Кого угодно могу представить дикарём, только не тот. И я. Чем дольше живу, тем больше удивляюсь людям. Не знаешь, что они выкинут через минуту. Итак, вопреки девизу на плакате в салоне красоты «Старые парикмахеры на пенсию не уходят, они выпадают из жизни, как волосы с головы», тот всё-таки удалилась отдел Помню совет Элнер, она каждый день проживала как последний. И в этот вечер Сидя на веранде, радуясь теплому ветерку и потягивая пиноколаду, она взглянула на свою новую любовь, сидевшую рядом, ей припомнились старые киножурналы о путешествиях, что показывали когда-то в кинотеатрах. Тот прикрыл глаза, ей послышался тихий гавайский напев и протяжный мужской голос. И вот над прекрасным пляжем Вайкики снова садится золотое солнце, а мы говорим всем вам «Алоха», И до свидания. До новых встреч!